Рассказ рыцаря Здесь начинается рассказ рыцаря. Предание давно минувших дней. Нам говорят, что некогда Тезей Афинами единовластно правил, что он себя победами прославил, которым равных не было до толи, и подчинил своей могучей воле немало крупных и богатых стран. Он покорил и славный женский стан, что Скифией когда-то назывался, с отважной королевой обвенчался, прекрасной и политой и с сестрой эмилии повез ее домой. Под музыку и радостные клики в Афин и герцог двинулся великий, делилось с ним победа торжество, все воинство блестящее его. Когда б я мог без счета тратить время... Я бы рассказал с подробностями всеми, как амазонок победил Тезей коварством и отвагою своей, как разыгралось главное сражение, приведшее наездниц к поражению, как осажден был и политинград афинским храбрым воинством и взят, как свадьбу их отпраздновали в храме, украшенном огнями и цветами, но это все оставлю в стороне. Идти за плугом долго нужно мне, а он валами тощими влечется. Вам рассказать мне много остается. Я не хотел бы помешать другим успеть с рассказом выступить своим. Посмотрим, ужин ждет кого из нас. Итак, продолжу прерванный рассказ. Когда мной упомянутый герой стоял почти под городской стеной, в слепящем блеске торжества и славы, он видал, что перед ним заставой вдруг вырос ряд одетых в траурдам, склонивших головы к его стопам. Все на коленях стоя, к паре пара, рыдали так отчаянно и яро, что, можно утверждать, никто на свете не слышал воплей горесней, чем эти. Рыдая и судьбу свою кляня, они схватили под узцы коня. «Что означает в праздничный сей миг?» — спросил Тезей. «Ваш иступленный крик. Уже ли зависти внести отраву в мою победную хотите славу? Или кто-нибудь нанес обиду вам? Скажите мне, и я ему воздам». «Зачем вы в платье черное одеты?» Тот старше в толпе несчастной этой, Издав предсмертному подобный стон, Которым каждый был бы поражен, сказала, «Господин, себе по праву победы ты стяжал И честь и славу, и нам нельзя завидовать тебе, Но нашей горестной внемли мольбе И смилуйся над жалкой долей нашей, Хоть капля сострадания из чаши твоих щедрот На нас пусть упадет». Ведь каждый из нас ведет свой род От княжеской или королевской крови. Меж тем в пыли влачим мы век свой вдовий. Коварный рок, увы, неумолим, Всех давит злобным колесом своим. О, Господин, мы ждем тебя с войсками Уж целую неделю в этом храме, богини Милосердия. Помоги нам, яви себя всесильным властелином. Я, что сдержать рыданий не умею, была женой владыки Капанея, который в Фивах пал в проклятый час. Проклятие доляжет да и на нас, рыдающих теперь перед тобою. Мужей лишились мы во время боя, когда был город Фива осажден. Теперь же горе нам. Старик Креон, что ныне царствует в пределах Фив, Исполнен гнева и несправедлив, Тиранство ради, и из жажды зла, Чтобы обеспечить мертвые тела фиванцев, Павших в лютой битве той, Велел сложить из трупов холм большой. И ни за что не допускает он, Чтобы сожжен был кто или погребен. Всех псам обрек он мерзостным приказом. И с этими словами дамы разом все пали сдав плачевный стон. О, пожалей нас, безутешных жен, чтоб горесть наша в грудь твою вошла. Тут знатный герцог вмиг сошел с седла, скорбя об их несчастье и позоре. Он думал, сердце надорвется с горя, узнав о том, что довелось нести недавно жившим в славе и в чести. иванок он в объяте заключил стал тихо утешать по мере сил и в том им дал торжественное слово что всей своей мощью так суровому учителю криона отомстит что в греции народ заговорит о том как поступил тезей с крионом достойным казни по любым законам и в тот же час не мешкая ничуть Он, распустив свой стяг, помчался в путь к твердыне Фивом во главе дружины. Не въехал он и не вошел в Афины, не отдыхал и половины дня, всю ночь в походе не слезал с коня. Царицу ж иполиту той порой с красой Эмилией, ее сестрой, послал в Афины жить в чести и в холе, а сам набранное помчался поле. С копьем и со щитом Багряна Ал, Бог Марс на белом знамени сиял. По складкам стяга всюду блеск свой сея, А рядом трепетал флажок Тезея. Весь златом тканный, там набит, глядите, Тот Минотавр, что им сражен на Крите. Так ехал герцог славный сын побед, А с ним и рыцарство блестящий цвет. пока у Фив не стал он на лугу, где дать решил сражение врагу. Но сокращуя повести объем, креон он, что в Фивах был царем, в бою открытом поразил геройски, посеял страх и бегство в Фивском войске и приступом их град завоевал, разбившись стены крепкие и вал. несчастным вдовом Возвратил он прах супругов их, поверженных в боях, Чтоб по обряду древних трупы сжечь. Но чересчур бы затянулась речь Про скорбный плач, про вопли без числа, Про горе дам, покуда жгли тела, Про почести, что в милости своей Сей победитель доблестный Тезей При расставании оказал тем вдову. Прослыть я не желаю многословом, Победоносный вождь Тезей, сразив в бою Криона, стал владыкой Фиф. Проночевал он ночь в открытом поле, и край перед его смирился волей. чтобы обобрать тела убитых всех, чтоб с них совлечь одежду и доспех, трудились татерьяно и исправно на утро той победы достославной. И вот нашли средь груды бездыханной. покрытых ни одной кровавой раной, двух рыцарей молодых лежавших рядом, в доспехах сходных с дорогим окладом, из коих звали одного Арситой, другой же Паламон был знаменитый. Смерть овладела имени вполне, и тотчас в них герольды по броне признали августейших двух господ, ведущих от владыки Фив свой род. двух сыновей от царственных сестер ктызаю братьев отнесли в шатер отрывшись под кучи мертвых тел а он тотчас отправить их велел в афины век в неволе коротать за них он отказался выкуп взять великий вождь отдав приказ такой со всей ратью поспешил домой чело победным лавром увенчав и там Со славой и среди забав до смерти жил. Что говорит нам доля? Но в тесной башне, в страхе и неволе, Томился Паламон с Арситой братом. Не откупить их ни сребром, ни златом. Так день за днем идет и год за годом, Когда однажды в мае, пред восходом, Эмилия, чей образ был милее, Чем на стебле зеленым цвет лилей, Свежее, чем мая ранние цветы, Ланиты с розами сравнил бы ты, Не знаю я, которые аллей. Покорствуя привычки юных дней, Оделась, встав до света на востоке, Не по душе ведь маю лежебоки. Все нежные сердца тревожат май. от сна их будет и кричит вставай и верно мне служи расставшей с ленью эмилия исполненная рвенья, приветить май на луч рассвета глядя предстала свежей в утреннем наряде золотые кудри в косу сплетены на добрый ярд свисали вдоль спины она по саду чуть взошло светило меж распускавшихся дерев бродила Срывая цвет то розовый, то белый, Для головы венок плела умело И пела, словно ангел неземной. Большая башня с толстой стеной, Главнейшая темница в той твердыне, Где рыцари в плену томились ныне, О коих был и дали будет сказ, Над садом этим высилась как раз, Где весело Эмилия бродила, Над морем воссияло дня, светило, и бедный узник Паламон тогда же, как ежедневно, с разрешения стражи, шагал по верхней горнице темницы, преславный город виде сквозь бойницы и садик, где под зеленью ветвей, во всей красе и свежести своей, Эмилии гуляла по дорожкам. Так грустный Паламон перед окошком своей тюрьмы шагает взад И сам с собой печально Речь ведет. «Зачем рожден я?» Молвит в скорби жгучий. И вышло так, Судьба ли то и случай, Что сквозь литые Прутья на окне, Подобные бревну по толщине, Он вдруг Узрел, и миле В саду. Ах! Крикнул он, качнувшись на ходу, как бы стрелою жестокою пробитый, Проснувшийся от возгласа Арсита, спросил его, — Что у тебя болит? Твой лик смертельной бледностью облит. — Как? Плачешь ты? Кто оскорбил тебя? Сносив смирение Господу любя, плененье гнет мучительный, Ведь он самой фортуны, видно, нам сужден. Сатурна ли враждебным положением или прочих звезд, злосчастнейшим стечением не спослан он. Таков, как не борись, был вид небес, когда мы родились. Итак, терпи. Вот краткий мой совет. Тут Паламон промолвил так в ответ. Мой милый брат, оставь такое мнение, тебе его внушило заблуждение. Нет, не тюрьма исторгла этот стон.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 Он, ни цупав, воскликнул. — О, Венера! Коль ты явилась в вертограде том передо мной презренным существом, то помоги нам выйти из тюрьмы. Но если по велениям рока мы до смерти здесь обречены невзгодом, то смилуйся хотя б над нашим родом, неизверженным по прихоти злодея. Меж тем арсита, обозрев аллеи, где дама-то бродила взад-вперед, Ее красой дивный в свой черед не менее был ранен и пленен. А может быть, сильнее, чем Паламон. И жалостно вздохнув, он говорит, — Увы, я дивной прелестью убит, красавицы, гуляющие по саду. И если я не вымулю отраду, лик созерцать ее, хотя порою ждет смерть меня, я тебя не скрою. Когда услышал эти речи, брат, он молвил злобный, обративший взгляд. «Ты говоришь, должно быть для забавы?» А тот в ответ, «Мне не до шуток права. Свидетель Бог, тебе я не солгал». Тот Паламон, нахмурив бровь, сказал, «Немного чести обретешь ты в том, что станешь предо мною под лицом. Я, брат, тебе по крови и обету. Мы крепкой клятвой подтвердили это, мы поклялись». что, коль нас не замучит и смерть сама навек нас не разлучит, в делах любви не будешь мне врагом, мой милый брат, как и ни в чем другом. Меня во всем поддержишь ты, любя, как и во всем я поддержу тебя. Так ты клялся, и так клялся я тоже, от клятвы отрекаться нам негоже. Ты спора нет, советник мой друг. Но как, изменник, возмечтал ты вдруг о той, кому служу я полюбив, и буду так служить, покуда жив? Нет, злая Арсита, не бывать тому. Я первый полюбил и своему наперснику и брату по обету от всей души доверил тайну эту. И ты, что клятвой рыцарскую связан, по мере сил мне помогать обязан. иль ты изменник? В том сомнения нет. Но Туарси-то гордый дал ответ. «О, нет, изменник здесь не я, а ты». «Ты изменил, скажу без клеветы, к ней Парамур, я первый воспылал. А ты где был? Ведь ты тогда не знал, назвать ее женой или богиней, ведь у тебя почтенье пред святыни, а здесь...» «Любовь к живому существу, и сей любви в свидетели зову я кровного и названного брата. Пусть первый ты, ужели это свято?» «Ты знаешь, — древний вопрошал мудрец, — кто даст закон для любящих сердец? Любовь сама закон, она сильней, клянусь, чем все права земных людей. Любое право и любой указ перед любовью ведь ничто для нас». Помимо воли человек влюблен, под страхом смерти все же служит он вдовель-девицель, мужней ли жене, но нет надежды ни тебе, ни мне, при жизни милость дамы обрести. Ты знаешь сам, сидим мы в взаперти, обречены мы жить в темнице сей, без выкупа до окончания дней. Так спорили два пса за кость большую, дрались весь день. А вышло все впустую. Явился коршун вдруг. удручунов под носом кость стащил и был таков. В палатах царских правило такое. Всяк за себя. Других оставь в покое. Люби, коль хочешь. Я люблю ее и буду впредь ей верен. Вот и все. Мы здесь в тюрьме должны страдать жестоко. Так пусть же каждый ждет веленье рока. В сердцах и долго спорили друзья. Но повесть мне затягивать нельзя. Вернемся к сути. приключилась раз, путем к кратчайшим поведу рассказ, что знатный герцог, славный Перетой, которым был Тезею друг большой с младенчества и в детские года, в Афины прибыл, чтобы, как всегда, с приятелем покоротать досуг. Милее всех ему был этот друг А тот его любил с таким же жаром, и даже, если верить книгам старым, когда один изведал смертный хлад, другой его искать спустился в ад. Рассказывать о том охота нет. Тот Перетой с Арситой много лет был связан в фивах дружбою святой. И по мольбам и просьбам Перетоя Тезей Арсите... Разрешил свободно вон из тюрьмы уйти куда угодно, без выкупа, с условием одним, рассказ о коем следует за сим. Тезей с Арситой ясно между собой установили уговор такой, что если бы Арситу кто застиг в Тезеевой земле хотя бы на миг, или днем, или ночью, или в любую пору, то пойманный герой по уговору главы своей лишится под мечом. и нет ему спасения нипочем вот он простился и спешит домой эй берегись ответишь головой какую же арсито терпит муку он в сердце чует хладной смерти руку он плачет стонет жалостно рыдает с собой покончить в тайне помышляет зачем Он думает, родился я. Теперь еще тесней тюрьма моя. Я из нее вовеки не уйду. Я не в чистилище, уже в аду. Узнал меня на горе той Мне у Тезея в башне запертой Остаться бы в оковах на запоре. Там в радости текла бы жизнь, не в горе. Лишь видом той, которой я служу. Хоть милости вовек не заслужу. Уже вполне я был бы усложнен. мой милый брат он молвит поломон победа ах осталась за тобой в тюрьме сидишь ты взысканной судьбой в тюрьме о не вернее сказать в раю судьба на счастье мечет зернь твою ее ты видишь я же так далек а раз ты с ней и так изменчив рог ветры церты отваженный и удал, то, может быть, и то, чего ты ждал, тебе пошлет судьба когда-нибудь. А я изгнанник, и к блаженству путь, мне без надежд отрезан навсегда. Земля, огонь и воздух и вода и существа, что сделаны из них, не утолят ужасных мук моих. Погибну я истерзанный тоской, прощайте, жизнь и радость и покой. Увы, напрасно от людей так много поклепов слышим на судьбу и Бога, что жалует нас лучшими благами, чем можем мы порой придумать сами. Иное богатство вымолит, а нож не дуг накличет, или убийца нож. А тот покинул, помолясь тюрьму, но челядью убит в своем дому. Нас караулит беды, что ни шаг, не знаем мы, каких мы просим благ. Мы все, как тот, кто опьянен вином. Пьянчуга знает, есть, он где-то дом, Не знает только, как пройти домой, И склизок путь под пьяной ногой. Вот так же мы блуждаем всей юдоли. Мы жадно ищем путь к счастливой доле, Но без конца плутаем, как на грех. Все таковы, и сам я... уже всех не ялем мнил и тешился мечтой что чуть я выйду из темницы той и ждут меня веселье и услады а ныне луч я лишён от рады эмилия нельзя мне видеть вас спасения нет настал мой смертный час тем временем несчастный поломон узнав что он сорсситой разлучен так возрыдал, что стены бастиона тряслись от причитания эстона, и кандалы, что на ногах он нес, намокли от соленых горьких слез. Он восклицал, «Арсита, брат, о горе, ты плод сорвешь, Бог видит в нашем споре. Свободно ты по фивам ходишь ныне и мало тужишь о моей кручине». С твоим умом и мужеством я мню, Собрать ты можешь войско и родню, И край весь этот разорить войной. По договору ль хитростью ль иной Ты женишься на той прекрасной даме, Покой здесь ей и заеду в слезами. Ведь если все возможности учесть, С тех пор, как ты свободу смог обресть, Ты государь, соперник слишком сильный, А я погибнув в клетке сей могильной, вопя и воя до скончания дней, от всех тягот и мук тюрьмы моей. Тому ж любви терзанье роковое, скорбь и кручину умножает вдвое. Тут дикая ревность разгорелась в нем, проникла в сердце, грудь сожгла огнем, и стал похож наш узник безотрадный на букс засохший или на пепел. ладны. Он говорил, «Богиня, злой кумир, что вечным словом сковываешь мир, и на плите из твердого алмаза навек законы пишешь и указы, мы все твоей подвластные короне, толповец, толкущихся в загоне. Ведь человека бьют, как скот рогатый, сажают в тюрьмы башни казематы, он терпит боль, несчастье и тревогу». и часто незаслуженно ей Богу. Скажите, где же мудрость провидения, когда невинность терпит зря мучение Ведь человек страдает тем сильнее что должен по религии своей во имя Бога страсти побороть, а скот творит, чего желает плоть. Подохнет скот, и нет ему забот, а человека наказание ждет, хоть он и в жизни зло и скорбь терпел. Поистине таков его удел. Пусть богослов на это даст ответ, одно я знаю. Полон муки свет. Увы, я вижу вор и подлый змей, изведший многих праведных людей, Свободно ходит и живет прекрасно. А я, в узелище томясь всечасно, Гоним юноной бешеной, ревнивой, Почти что обескровившую фивы, Хоть крепкие были стены и брустверы, терплю к тому еще и от Венеры, боясь Арситы и к нему ревнуя. Но тут о Паламоне речь прерву я. Его в тюрьме оставлю и в плену, и о борсите вновь рассказ начну. Проходит лето, удлинились ночи. Страдают вдвое горшие, жесточие, и узник, и влюбленные, И ей-ей, не знаю я, чей жеребий тяжелей. Сказать короче, бедный поломон пожизненно в темницу заключен, Чтоб в ней томиться до скончания дней. Арситош изгнан из державы сей, И никогда под страхом смерти впредь возлюбленной ему не лицезреть. Кому ж теперь, влюбленные, решите, тяжели, Паламону или Арсите? Ведь этот дам увидит день за днем, но сам он скрыт в узилище своем, а тот повсюду ходит без труда, но дамы не увидит никогда. Судите сами, вам оно видней. Я ж возвращаюсь к повести своей. Арсита в фивах жил и сокрушался. Твердил, увы, и часто чувства лишался. Он с дамой своей навек в разлуке. Я вкратце вам скажу об этой муке, Что не был и не будет так убит тоской никто С тех пор, как свет стоит. Еда, питье и сон на ум не идут, И стал он тощий, высох, словно пруд. Глаза ввалились, смотрят мертвецом, Как хладный пепел бледен, желт лицом. Он, как отшельник, вечно одинок, Всю ночь рыдает, сетуя на рог. А чуть услышит песнь или струнный звон, Безудержно и долго плачет он. Так пал в нем дух и вместе естество. Так изменилось, что узнать его По голосу и речи невозможно, А вид изобличает непреложно не тот недуг, что бог Эрот дарит, А манию, который родит, Сок черный желчи в чаше головной, Седалище фантазии шальной. Ну, словом, повернулось все в дном, Ворсити, воздыхателе больном, обличие обхождение и стать. Что мне о том весь день повествовать? Претерпевал бедняжка год-другой Всю эту муку, скорбь и непокой, Как сказано в стенах родимых фиев. Вот раслежал он, крепко опочив. Меркурий, бог крылатый, над постелью явился вдруг, Зовя его к веселью. Волшебный жезл в руке его подъят, А из-под шляпы волосы блестят. Так он одет. Арсита видит сон, Как в час, когда был Аргус усыплен, И молвил бог. Направь стопы в Афины, там ждет тебя конец твоей кручины. При сих словах Арситов встал от сна. Поистине, сколь мука не сильна, — он молвил, — я тотчас помчусь в Афины, меня не сдержит страх лихой кончины, увижу ту, кому любя служу, и голову к ее ногам сложу. Сказавши так, он в руки взял зерцало и видит, что с лица вся краска спала, что стал его неузнаваем лик. Тут помысл в уме его возник, что если так сменилось естество от злой болезни, мучившей его, то, он, назвав себя простолюдином, ходить неузнан мог бы по Афинам, и дамы тешат день за днем свой взор. Немедля он переменил убор. и, нарядившись скромным бедняком с одним лишь сквайром, то уж был знаком с его делами всеми без изъятия, одетым, как и он, в простое платье, вошел в Афины по прямой дороге и, появившись в герцогском чертоге, там предложил услуги у ворот по части всяческих ручных работ. Чтоб повесть вам моя не докучала, скажу тотчас, попал он под начало к дворецкому Эмилии самой. Хитро пред тем узнал он стороной о каждом, кто служил любимой даме, к тому же он был могуч и юн годами, был костью крепок, преисполнен сил, дрова рубил он, воду приносил, все делал словом, что не повелят. Так прослужил он года два подряд. И вот пожом приставлен был к палатам Эмилии, назвавшись филостратом. Никто из всех людей такого чина так не был чтим, и даже в половину так был учтив арсит разговор, что весь о нем весь облетела двор. Все говорили, что по благостыне ты за его повысить должен в чине, и на такой его поставить путь, где доблестями может он блеснуть. Так слава филострата процвела, хваляя речь его и все дела, что милостью его взыскал Тезей и сделал сквайром в горнице своей. Да в золото, чтоб жил он, процветая, к тому ж вассалы из родного края из года в год несли ему добро, но тратил он так скромно и хитро, что не дивил людей его доход. Так прожил он в Афинах третий год, в одни войны, В годины мира тоже. Тезею ж был он всех других дороже. Его оставлю я в такой части, Чтоб речь о Паламоне повести. В ужасной мрачной башне заключен, Семь долгих лет страдает Паламон, Надежд лишенный, от любви больной. Кто злой кручины отягчен двойной, То Паламон. Боль от любовных дум ему едва не помутила ум. К тому же он узник. Под ермом невзгод, стенящий век, а не один лишь год. О, кто бы спеть в стихах английских мог про муки те, не я, свидетель Бог. Итак, рассказ я быстро поведу. Раз в 3 мая на седьмом году, как говорят нам книги старых дней, что этот сказ передают полней, Так учинил благоприятный рок, что суждено свершиться в должный срок, что поломон среди полночной тьмы, друзьями вызволенный из тюрьмы, из города бежал, что было сил. Тюремщика же так он напоил, в вино помимо пряности вложив, снотворных трав и опия из фив, что до утра, не чуя ничего, тот крепко спал, как не трясли его. Бежал он под собой, не слыша ног. Ночь коротка, и день уж недалек. И надо б на прибежище найти. Вот в рощицу в сторонке от пути вступает робким шагом Паламон. Сказать вам вкратце, собирался он весь день скрываться в роще как-нибудь, а ночью снова продолжать свой путь до Града-Фиф и там просить свой род против Тезея двинуться в поход. Он был намерен честно пасть в бою, Или в жены взять Эмилию свою? Вот мысли его. Ее легко понять. Но я к Рсите возвращусь опять. Не знал Арсита, как близка забота, Пока к фортуне не попал в тенета. Вот Жаворонок, шустрый вестник дня, Зарю встречает трелями звеня. И так прекрасно всходит Бог на небо, Что весь Восток ликует, видя Феба. и сушит пламенем красы своей серебряные капли меж ветвей. Как я сказал, тем временем Арсито, что первым сквайром был придворный свит, проснулся. Светлый день его влечет. Он хочет маю оказать почет. И, вспомнив о своей любимой даме, на скакуна вскочил он, что как пламя был резв. и поскакал по мураве прочь от двора на милю или две. К дубраве той окой кой шел рассказ. Случайно он направился как раз, чтоб, если ива, жимолась там есть, из них гирлянду в честь любимой сплесть. Он встретил солнце песней живой. О, светлый май, с цветами листвой, привет тебе, прекрасный свежий май, мне свежих листьев для гирлянды дай. С веселой душой с коня он слез и быстрым шагом углубился в лес. Бродя почаще, он пришел на тропку, где бедный поломон скрывался робко от глаз людских, таясь в густых кустах. Силен был в нем безвинный смерти страх. Он про Арситу знать всего не мог, а знал бы, не поверил, видит Бог. Но поговорку старую послушай. У поля есть глаза, у леса уши. Порой себя полезно поберечь. Немало может быть нежданных встреч, Что друг его оттуда недалек и слышит все. Арсити невдомек. Тихонько тот сидит в кустах ракиты, Когда довольно погулял Арсита И спел рондель на превеселый лад, Он вдруг замолк, мечтаниями объят. Чудно порой ведет себя любовник, то на деревья лезет, то в терновник, то вверх, то вниз, как на колодце ведра, как пятница, то сильный дождь, то ведра. Поистине, изменчиво без меры, сердца людей всегда мутит Венера. Как пятница, любимый день ее, меняет вмиг обличие свое. Да, у нее семь пятниц на неделе. Едва арситы песни отзвенели. Он на наземь сел, издав протяжный стон. — Зачем? — сказал он. — Я на свет рожден. — Да коль от всех жестокостей юноны у града Фиф не будет обороны. — Увы, уже повержен, посрамлен ваш царский род, о Кадм и Амфион. — Да, Кадм, увы. Он первый строить стал Фиванский град, воздвиг в круг града вал и первый принял царскую корону. Я, внук его, наследник по закону, природный отпрыск племени царей. Кто я теперь? Невольник у дверей смертельного жестокого врага, как бедный сквайр служу я, как слуга. Мне горше велит Юнона злая, Своё прозвание всюду я скрываю. Арситой был я в он и времена, Теперь я филострат, мне грош цена. Увы, Юнона, лютый Марс, увы, Всё наши семьи истребили вы, Остались я и Паламон, бедняжка, И вот из-за в тюрьме терзает тяжко. А чтоб меня кончине неминучей предать, Любовь стрелой пронзила жгучий мне сердце. Ах, на вылет ранен я! Меня подстерегает смерть моя. Увы, сражен я вашими глазами, Эмилия, И смерть моя вы сами. Все, все, что прежде душу занимало, Поистине я не ценю немало, Лишь только б мог я быть угоден вам. Без чувств упав, лежал он долго там. Перейдя в себя, шагов услышал звук. То поломон, почувствовавший вдруг, Как меч холодный в грудь его проник, Дрожа от гнева, бросил свой тайник. Едва он брата речь уразумел, Как, обезумев, бледный, словно мел, Он поднялся из-за густых ветвей. арси подлый! Подлый лиходей! Ты пойман!» «Даму любишь ты мою, из-за которой муку я терплю! Ты кровь моя, ты названный мой брат, Уже корил тебя я в том сто крат! Оплел ты ложью герцога Тезея, Чужое имя принял не краснее, Иль сам умру я, иль тебя убью, Тебель любите милию мою! Один люблю я, и никто другой, Я, Паламон, смертельный ворог твой!» Хоть чудом я избавился от пут, и хоть со мною нет оружия тут, я не боюсь тебя. Погибнешь ты или бросишь об Эмилии мечты. Так выбирай, ты не уйдешь, злодей. Арсита в грозной ярости своей, его узнав и слыша эту речь, свиреп, клев лев, из ножен вынул меч. — Клянусь, — он молвил, — Господом Всевластным! Не будь ты одержим безумьем страстным, И будь ты тут с оружием своим, Из рощи ты бы не ушел живым, А здесь погиб бы от руки моей. Я отрекаюсь от всех цепей, Которыми сковали наш союз. понят глупец, любовь не знает ус, Ее люблю тебе наперекор, Но так как ты ведь рыцарь, а не вор, И даму порешил добыть в бою, То завтра же... Я слово в том даю, тайком от всех я буду в этом месте, как рыцарской моей пристойной чести. И лучшую тебе доставлю сбрую, а для себя похуже отберу я. Тебя дам на ночь пищу и питье, и для ночлега принесу белье. И если даму ты добудешь бою и буду я в лесу убить тобою, она твоя, коль нет других препон. Согласен я, — ответил Паламон. и разошлись, друг к другу давши слово, сойтись в Дубраве той же завтра снова. О Купидон, чьи беспощадно стрелы, от царства где не признают раздела. Недаром говорят, в любви и власти никто охотно не уступит части. Познал Арсита это с Паламоном. Арсита мчится в город быстрым гоном, а поутру, в передрассветный час две ратных сбруи тайна он припас достаточных чтобы в честном бою на поле распрю разрешить свою он наконец скача тайком от всех перед собой везет двойной доспех и скоро он на месте сговоренным сошлись в лесу арсида с поломоном вся краска в микс сошла у них с лица как у того фракейского ловца что утеснно сторожит с копьем и встречи ждет с медведем или львом Он слышит, как сквозь чащу зверь спешит, Ломает сучья и листву крушит, И думает, вот страшный супостат, Один из нас уж не уйдет назад. В теснении здесь, в него всажу я дрот, А промахнусь, так он меня убьет. Так оба побледнели от испуга, Когда в лесу увидели друг друга. Не молви, добрый день, или будь здоров, тотчас же, безо всяких дальних слов, Один другого одевает в латы, услужливо как бы родного брата они друг друга копьями реива спешат разить и длиться бой на диво, сказал бы ты что юный паламон в бою как лев свиреп и разъярен арсидыш словно тигр жесток и люд как кабаны они друг друга бьют покрывшись белой пеной от злобы уже в крови по щиколотку оба но я в бою оставлю их сейчас и это зе... Поведу рассказ. Судьбина, управитель неизменный, Что волю проведения во вселенной творит, Как нам заранее Бог присудит, И хоть весь свет клянись, что так не будет, Нет-нет и нет, судьбина так сильна, Что в некий день нам вдруг пошлет она то, Что затем в сто лет не повторится. По правде, всем, к чему наш дух стремится. К любви или мести, к миру или войне, всем этим око правит в вышине. Пример тому Тезей могучий даст нам. К охоте он влеком желанием страстным. Так лаком в мае матерой лень что вождь, с зарей вставая каждый день, уж в вмиг одет и выехать готов с ловцами, рогом и со сворой псов. Так сладостен звериный лов ему. Вся страсть и радость в том, чтоб самому оленя сбить ударом мощной длани, как к Марсу он привержен и к Диане. Был ясный день, как я вам говорил, и вот Тезей веселый, полный сил, с Эмилией, с прекрасной политой в зеленое одетый, и со свитой на лов звериный выехал с утра. Он к рощи, недалекой от двора, где была лень как молвили Тезею, дорогой ближней мчит со свитой всею, и на поляну едет напрямик, где тот олень искать приют привык. Там, через ручей и дальше до леска, желает герцог поскакать слегка со сворою, что под его началом, но, поравнявшись с тем лесочком малым, взглянул он против солнышка, и вот Арситу с паламоном застаю Как два быка ярятся в рукопашные противники, мечи сверкают страшно. и мнится. Бой их так свиреп яр, что свалит дуб, слабейший их удар. Но кто они? Тезею невдомек? Коня пришпорив, он в один скачок, пред разъяренную возникчитой, и, вынув меч свой, грозно крикнул. Стой! Под страхом смерти прекратить сейчас! Клянусь я Марсом, если кто из вас ударит вновь, лишится головы. Теперь скажите, кто такие вы? что бьетесь здесь по дерзости своей без маршалов, герольдов и судей, как будто выйдя на турнир придворный. И поломон ответствовал покорно. — О, государь, скажу без долгих слов, лишиться оба мы должны голов. Мы здесь два пленника, два бедняка, которым жизнь несносна и тишка. Как от сеньоры и судьи Не надо нам от тебя приюта и пощады. Сперва меня из милости убей, но и его потом не пожалей. Хоть от тебя его прозвание скрыто, но он твой злейший ворог. Он Арсита. Под страхом смерти, изгнанный тобой, погибели он заслужил лихой. Он к воротам твоим пришел когда-то. и ложно принял имя Филострата. Немало лет обманывал он вас, и главным щитоносцем стал сейчас. зная что в Эмилию тайно он влюблен, но так как близок мой предсмертный стон, тебя во всем покаюсь откровенно. Я, Паламон, пожизненный твой пленный, расстался самовольно я с темницей. Я твой смертельный враг, и к светлолице Эмилии... Давно питаю страсть. У ног ее готов я мертвым пасть. Суда и смерти жду я без боязни, но ты его подвергни той же казни. Мы оба стоим смерти. Спора нет. Достойный герцог тотчас дал ответ, сказавши так. «Задача тут проста. Признанием вашим ваши же уста вас осудили». Это, пометуя, от строгой пытки вас освобожуя. Но Марсом вам клянусь, что ждет вас плаха. От сострадания нежного и страха рыдает королева Ипполита, и плачут с ней Эмилия и Свита. Казалось им безмерно тяжело, что без вины постигло это зло двух юношей владетельного рода, и лишь любовь — причина их невзгоды. Заметив рано, что зияли дико, вскричали все от мала до велика «О, ради дам, не будь неумолим!» и на колени пали перед ним, готовые припасть к его стопам. Но, наконец, Тезей смягчился сам. В высоких душах жалость — частый гость, хотя сперва в нем бушевала злость, но после обозрел он вмиг единой проступки их. а также их причину, хоть гнев его обоих осудил, но разум вмиг обоих их простил. Он знал, что всякий человек не прочь по мере сил в себе в любви помочь, а также жаждет выйти из неволи. К тому, что Зей не мог смотреть без боли на дам, рыдавшую в горе безысходном. Приняв решение в сердце благородном, он так подумал стыть тому владыке». что жалости не знает горемыки, и одинаково, как грозный лев, рычит на тех, что плачут, оробев, и на упорного душой злодея, который зло свершает некраснеет. Да, неразумен всякий властелин, который мерит на один аршин гордыню и смирение людей. Когда от гнева отошел Тезей, взглянул на все он светлым оком снова и громко молвил всем такое слово. О бог любви, о бенедесите! Какую власть несешь в деснице ты? Препоны нет, чтоб ты сломать не мог. Поистине ты чудотворный бог. Ведь можешь ты по прихоти своей, как хочешь, изменять сердца людей. Вот паламон с арсидой перед нами, что распростясь с тюремными стенами, Могли бы в фивах жить среди всяких благ. И знали, что я им смертельный враг, И что убить их я имею власть. И все же по неволе эта страсть Сюда на смерть их привела обоих. Не дивное ль безумье увлекло их, Которым лишь влюбленный заражен. Взгляните же на них со всех сторон. Прелестный вид, неправда ли? Все в крови. Так им воздал сеньор их. бог любви вот им достойная за службу плата а оба мнят что разумом богаты служа любви все жарче и бойчей смешней всего что та для чьих очей иначечат то все это шутовство ничуть не благодарна за него и ведает о раз при их не более чем та кукушка или заяц в поле но в жизни все мы испытать хотим Не в юности, так в старости дурим. Я признаюсь, что много лет назад Служить любви сам бывал я рад. И знаю я, как зло любовь нас ранит, И как жестоко рот людской тиранит. И бывший сам не раз в тенетых тех, Я вам обоим отпускаю грех. Из-за горячих слез как королевы, Так и Эмилии, прекрасной девы. а вы теперь же поклянитесь мне впредь не чинить вреда моей стране, не нападать ни ночью и ни днем, но быть друзьями мне всегда во всем. Я ж вам прощаю все бесповоротно. Тут братья поклялись ему охотно, прося прощения и вассальных прав. И молвил он, прощение даровав, «Ваш род высок и велика казна. Вам, полюбись царица или княжна, Достойны оба такого брака, когда настанет время. И однако, я говорю вам о своей сестре, подавшей повод к ревности и пре, вы знаете, что, спорьте хоть до гроба, венчаться с ней не могут сразу оба, а лишь один. И прав он или не прав, другой уйдет, не солоно хлебав. Двоих мужей возьмет она едва ли, как вы б не злились и не ревновали. И вот я вам даю такой урок, чтоб всяк из вас узнал в кратчайший срок, что Рок судил. Услышьте ж уговор, которым я хочу решить ваш спор. Конечную вам объявляю волю, чтоб возражений мне не слышать боли. Угодно ли это вам или не угодно? От сель пойдете оба вы свободно, без утеснения, выкупа или дани. А через год, не позже и не ранее, возьмите по сто рыцарей оружных во всех доспехах для турнира нужных, чтоб этот спор навек покончить боем. А я ручаюсь честью вам обоим, и в том даю вам рыцарское слово, что, коль осилит здесь один другого, сказать иначе, если ты, иль он с дружиною возьмет врага в полон, убьет его, или сгонит за межу, и милией его... и я награжу. Раз он так щедро одарен судьбою. Ресталище же здесь я вам устрою. Как верно то, что Бог мне судья, так вам судьей бесстрастным буду я. И спор тогда лишь будет завершён коль кто падет или будет взят в полон. Скажите, да, коль этот мой приказ вам по сердцу. Теперь с вас. На том конец. И ваш вопрос решен. Кто просветлел тут ликом? Поламон. А кто от счастья подскочил? Арсита. Все лица были радостью залиты за двух соперников, когда Тезей их осчастливил милостью своей. Все безразличия, звания и пола в признательности сердца пали долу. Фиванцы ж много раз и особливо. И вот... С надеждой в душе счастливой они, простясь, отправились назад, в свой крепкостенный старинный град. Меня, пожалуй, люди упрекнут, коль щедрости Тезеевой я тут не помяну. Он чил всей душой по-царски пышным сделать этот бой, и не было подобного турнира, могу сказать, от сотворения мира. Округой в милю там была стена, из камня вся и рвом обнесена. Амфитеатр из многих ступеней был вышиною в шестьдесят педей. Кто на одной ступени восседал, уже другому видеть не мешал. а Врата из мрамора вели к востоку, какие ж к западу, с другого боку. И не найти нигде, скажу по чести, сокровищ столько на столь малом месте. Обрыскан был весь край и вдоль, и вширь. Кто геометром был, кто знал цифирь, кто был создателем картин или статуи, им всем Тезей давал и стол, и плату, стремясь арену выстроить как надо. Чтоб совершались жертвы и обряды, велел он на вратах восточных в честь Венеры, божества любви, возвесть молельню и алтарь, А богу битвы на западе для жертв и для молитвы другой алтарь украсил он богато, потребовавший целой груды злата. А с севера на башенке настенной, из глыбы алебастра белопенный с пурпуровым кораллом пополам, Диане чистый драгоценный храм возвел Тезей, как лишь царю подстать. Но я забыл еще вам описать красу резьбы и фресок и скульптур. Обличие и тех фигур, Что дивно украшали каждый храм. В Венериной божнице по стенам Ты увидал бы жалостные лики, Разбитый сон и хладный вздох, И крики, святые слезы, Скорбный вопль, тоски И огненных желаний языки, Что слуг любви до смерти опаляют, И клятвы те, что их союз скрепляют. Тут мощи, прелесть, Лесть и хвастовство, и хлопотливость тут, и мотовство, безудержны роскоши богатства, надежда, страсть, придерзость и приятство, и ревность в гелиантовом венке, с кукушкой сидящей на руке, пиры и песни, пляски и наряды, улыбки, похоть, словом все услады, любви, которых не исчислить мне, написаны все к ряду на стене. Их больше, чем сумею передать я. Весь кеферон пожалуй, без изъятия, Где водружен Венерин, главный трон, В картинах на стене изображен И сад ее во всем своем веселье. Не позабыты тут Вратарь безделье Нарцисс, красавец тех былых времен, Безумствующий в страсти Соломон, Все подвиги Геракла самого, Медеи Церцея волшебство. Свирепый турн, столь храбрый в ратном поле, Богатый крес, томящийся в неволе. Все учит нас, что ум и горы блага Краса и хитрость, сила и отвага Не могут разделить с Венерой трон. Венера правит миром без препон. Весь этот люд в ее сетях увяз. Увы, увы, твердят они не раз, Два-три примера в досталь говорят, но я обнабрал и тысячу подряд. Там статуя Венеры, вся сверкая, в обширном море плавала ногая. Ее до море облегло, волной зеленой, ясной, как стекло. В ее деснице лютня золотая, над головой голубок креет стая, а на кудрях, являя вид приятный, лежит из роз Веночек ароматный. Пред ней стоит малютка Купидон, Два крылышка на спинке носит он. К тому же он слеп, как всякий часто зрел. В руке же лук для светлых острых стрел. А почему мне не поведать вам О живописи, украшавшей храм, Что герцог Марсу ярому обрек? Расписан был он вдоль и поперек. Подобно недрам страшного чертога, большой божницы яростного бога в краю фракийском хладном ледяном где как известно марса в главный дом там на одной стене была дубрава где все деревья старые корявы где острые пни ужасные на вид откуда зверь и человек бежит шел по лесу немолчный гул и стук как будто бурил ломит каждый сук А под холмом, прижат к стене откосной, был храм, где чтился Марс оруженосный, из вороненой стали весь отлит. А длинный вход являл ужасный вид. Там слышен был столь дикий вой и рев, что ворота дрожали до основ Лишь с севера сквозь дверь струился свет, отсутствовал окошко всякий след. Откуда б свет мог доходить до глаза, а дверь была из вечного алмаза. Обито крепко вдоль и вширь, и вкось железом. И чтоб здание не тряслось, Столб каждой изумительных палат, Сверкавшись сталью, с бочку был в обхват. Там мне предстал измены лик ужасный, Все происки и гнев багряно-красный, Как угли, раскаленные в кострах, Карманная татьба и бледный страх. С ножом под япончою льстец проворный, И хлев горящий весь от дыма черный, И подлое убийство на постели, Открытый бой, ранение, кровь на теле, Раздор с угрозой и с кровавой сталью. Весь храм был полон воплем и печалью. Самоубийцу я увидел там. Живая кровь течет по волосам, И гвоздь высоко меж волос торчит. Там настежь хладной смерти Зефра раскрыт Средь храма там стоит недоли трон, Чей лик унылый скорбью омрачен. Там слышал я безумье хохот дикий, Лихую ругань, жалобы и крики. Там искаженный труп лежит в кустах, Там тьма, поверженных кинжалом в прах. Добычу там тиран подъял на щит, Там град, который до да срыт, Там флот сожженный пляшет средь зыбей. Хрипит охотник в лапах медведей, младенцев в зыбке пожирает хряк, А шпарен повар, в чьих руках черпак. Марс не забыл во злобе ни Раздавлен вощик с собственным воском, Под колесом лежит он на земле. Клевреты Марса там, в большом числе, Там оружейник, лучник и коваль, Что в кузне для мечей готовит сталь, А выше всех... Победа в бастионе сидит с великой почестью на троне. Преострый меч у ней над головой Висит на тонкой ниточке одной. Как Пал Антони, как Нерон Великий, Как Юлий Пал изображали лики. Их не было еще в те времена, Но их судьба там наперед видна, Как Марсова угроза. Те фигуры все отражали точно, как с натуры. Ведь в пышных сферах судьбы начертали, кто от любви умрет, а кто отстали. довольно их примеров. Много есть их в старых книгах, всех не перечесть. На колеснице Марсов грозный лик. Он весь в оружии, взор безумен, дик, и две звезды над ним горят, сверкая, одна — Пуэлла, Рубиус — другая. Им в книгах эти имена даны. Так был написан грозный бог войны, Крововоглазый волк у ног лежал И человечье мясо пожирал. Все тонкой кистью выведено строго С почтением к славе ратоборца Бога. Теперь, Дианы, девственницы, храм Как можно кратче опишу я вам. Как по стенам от пола до вершины Написаны различные картины, Лесной охоты девственницы чистой. Я видел там, как бедная Калиста под тяжестью Дианиного гнева медведицу сделалась из девы, а вслед затем полярную звездой. Так понято все это было мной. А сын ее был превращен в светило. Там Дану страсть во древо обратила. Здесь мыслится не божество Диана, а дочь Пенея по прозванию Дана. вот актион В олене превращенный, за то, что зрел Диану обнаженный. Там псы его, так видел я воочью не опознавши растерзали в клочья. А, подаль, картина там видна, где Аталанта гонит кабана. И Мелиагр, и множество других, за что Диана поразила их. И ни одно еще я видел чудо, о коем вам рассказывать не буду. Богиня. На олени восседая, у ног своих щенят держала стаю, а под ногами полная луна взошла и скоро побледнеть должна. Хоть весел плащ зеленый на Диане, и лук в руке, и тучи стрел в колчане, но взор богини долу обращен, где в мрачном царстве властвует Плутон. Пред ней лежала женщина, стеная, и ее терзала схватка родовая. и так взывала бедная Клюциния, «О, помоги! Ты всех сильней, богиня!» Был мастером создатель сих картин, извел на краски не один флорин. Построили арену, и Тезей, с большим расходом для казны своей, воздвигший и ресталища и храм, доволен делом был по всем статьям. Но про Тезея слушать подождите. Вернусь я к Паламону и Арсити. Уже подходит близко день возврата, чтоб с сотнями явившись оба брата, как я сказал, свой разрешили спор. И вот к Афинам, помню уговор, противники ведут по сто бойцов. В вся и каждый в бой готов. Поклясться мог бы всякий человек, что с той поры, как создан мир вовек, поскольку дело доблести касалось, на море или на суше не сбиралось героев столько на столь малом месте. Всяк, кто привержен был к военной чести, и кто себя хотел прославить в мире, просился быть участником в турнире. И рад был тот, кто избран был в тот час. Случись хоть завтра это все у нас, то ли в Англии, то ли в стране иной, как вам известно, паладин любой, что любит, Парамур и полон сил, с охотой бы в этот бой вступил. Задам убиться каждый рыцарь рад. Такой турнир отрада рада и затрат. Не менее удачлив поломон Бойцы к нему идут со всех сторон. Один приехал на лихом коне, в кафтане боевом или в броне. Другой в двойной керасе в бой спешит, Держа или круглый, или прусский щит. Гордится третьей поножей красою, Секирую иль палицей стальною. Все то, что ново старина знавала. Так всякий был, как я сказал, Сначала по вкусу своему вооружен. Смотрите, вот с ликургом Паламон, Ликург, кого фракийский чтит народ, Воинственен лицом черноборот, Горят во лбу очей его орбиты, Багряно-желтым пламенем залиты. Глядит он грифа грозного страшней Из-под густых расчесанных бровей. Он крупен телом, крепок и высок, Отменно длинно рук, плечах широк. Он по обычаю своей земли Стоял на колеснице, Что везли валой четверкой. Все белее мело. Взамен камзола сверх брони Висела медвежья шкура, Угольев черней. Горя, как златом, желтизной когтей. Его волосы спадают вдоль спины, Как ворона крыло они черны. Венец тяжелый, в руку толщиной, На волосах горит весь золотой, Алмазами, рубинами блистая, в круг колесницы белых гончих стая. Бычков по росту двадцать штук не менее, Чтоб натравить на льва их или оленя. На псах, что все в наморднике тугом, Золотой ошейник с кольцами кругом. Вассалов сотню царь ведет с собой. Сверепых, ярых, снаряженных в бой. Сарситый ехал, книги говорят. Индийский царь Эметрий в стольный град. Гнедой скакун, весь в стали вороненый, Покрыт, расшитый золотом попоной. Сам царь подобен богу воинств Марсу. Комсол с гербом, чистейший шелк из старса. На нем же жемчуг белый, крупный, скатный, Седло обито золотом признатно. А с плеч его свисает японча, Горя в рубинах, алых, как свеча, И волосы все в кольца завитые, Блестят на солнце, словно золотые. Глаза лимонно-желтые, нос высок, А круглые губы свеж румянец щек. Слегка веснушки лик его пестрят, Как из черна шафранных пятен ряд. Взор, как у льва свирепого, горит. Лет двадцать пять царю ты дашь на вид. Уж в бороде его густеет волос, Как трубный грохот громыхает голос. Винок лавровый в круг его главы Пленяет свежей зеленью листвы, А на деснице держит он для лова Орла лилейно-белого ручного. Сто рыцарей владыке служат свитой. Все в латах, но с главой непокрытой. Все пышностью похвастаться могли, ведь графы, герцоги и короли сошлись, чтоб защищать любовь и честь, и рыцарство на высоту вознесть. Ручные львы и барсы там и тут во множестве вслед за царем бегут. Так весь синклит владетельный господ в воскресный день сошелся у ворот и на заре вступает в город сей. Достойный герцог и герой Тезей, Введя их всех в столь стольный град Афины И посадивший каждого по чину, Всех угощал и не жалел хлопот, Чтоб всем достойный оказать почет. И было мнение общее гостей, Что мир не знал хозяина щедрей. О музыке, об услужении в залах, О всех подарках для больших и малых, о пышности Тезеевых, о ром, о том, как разместились за столом, какая дама всех красой затмила, или пением, пляской, или говорила про жар любви, чувствительней всех, и сколько было соколиных вех, и сколько псов лежало под столом, ни слова вам я не скажу о том. Я к самой сути перейти спешу и вашего внимания прошу. Под воскресенье ночью, поломон услышал ранний жаворонка звон. Хоть до зари еще был час-другой, но жаворонок пел, и наш герой с благоговением в сердце, духом бодр, для богомолия покинув. Одр пошел к богине, что царит в кефере, сказать иначе — к благостной Венере. В час, посвященный ей, герой пошел к арене, где стоял ее престол, и в скорби сердце ставши на колени, Излил поток смиреннейших молений. Краса красот, владычица всех стран, Юпитера в отщерь, чей муж вулкан. Ты радуешь вершины Кефирона, О, ради давней нежности к Адону, На горький плач мой с жалостью взгляни, К смиренной просьбе слух свой преклони. Увы. Я слов достойных не найду, чтобы описать тебе свою беду. Ах, сердце мук моих не выдает, я так сметен, что слов не достает. Пресветлая, меня ты пожалей, ты знаешь злую скорбь души моей. Все мудро, взвесь и помоги, богиня. Тебе клянусь, что я готов отныне. Всей силою служить одной тебе И с девственностью в вечной жить борьбе. Я в том клянусь, но помоги сперва. Я взял оружие не для хвостовства И не прошу на завтра ни победы, Ни почести, ни славы, ни поседы, Что вверх и вниз колеблется волной. Владеть хочу Эмилией одной, До самой смерти только ей служа. К ней путь мне укажи». О госпожа! Мне все равно, как мы закончим прю. Они меня или я их поборю. Лишь деву мне бы сжать в тисках объятий. Ведь сколь не властен Марс, водитель ратий. Но в небе ты владеешь большей силой. Коль ты захочешь, завладею милый Век буду чтить я храм твой за победу. Куда я не пойду и не поеду, тебя не поминать я не смогу. Но если ты благоволишь к врагу, молю, Чтоб завтра погрузил копье Арсита в сердце, бедное мое. Мне все равно, пусть я паду убитый, Расподвинец она пойдет с Арситой. Не отвергай моленье моего, дай мне Эмилию, о божество. Свою молитву кончил Паламон, И вслед за тем богине жертву он принес прижалась на верша обряды, о коих мне повествовать не надо. И вдруг качнулась статуя богини, и знак дала, что в силу благостыни услышан голос был его в сей раз. Хоть знак отсрочивал блаженство час, но знал он, вняла божество мольбе, и радостный вернулся он к себе. Неравных три часа минуло там с тех пор, как он пошел в венерин храм. Тут встал солнце, и Эмилья встала, и дев своих с собой в путь собрала. Во храм Дианы шествует девица, неся огонь, зажженный для божницы, и разные курения и покров для принесения жертвенных даров, и мед в рогах, и все, что только надо, по правилам старинного обряда, дымится убранный роскошно храм. Благочестивая Эмилия там, в воде проточной, тело искупала, не смея выдать тайну ритуала, о нем лишь краткий сделаю отчет, хотя подробности тут каждый ждет, в них нет для благомыслящих вреда, но сдержанным быть лучше иногда. Волос блестящих расчесав поток. Дубовый зеленеющий венок на них она надела, а потом два пламени зажгла над алтарем, и все обряды в том свершила в виде, как описал их в Фиваиде. Смирение бесконечного полна Диане так промолвила она. «О ты, богиня зелени лесной, ты видишь море, твердь круг земной, с Плутоном правишь в мрачной глубине, все мы Все желания во мне ты знаешь уж давно, богиня Дев. Не дай познать мне месть твою и гнев, которыми богиня Актеона ты покарала зло во время Оно. Хочу я Девой круг свершить земной, не быть ничьей любезной и женой В твоей я свити, знаешь хорошо ты, люблю совершать веселую охоту. Меня влечет бродить в лесной чащобе, А не детей вынашивать в утробе. И не ищу я близости к мужчине, Ведь ты сильна. Так помогишь мне ныне, Во имя сущности твоей трехликой. Вот Паламон, что полн любви великой, И вот Арсита, что чах любя. По милости им дай, молю тебя, Покой и дружбу снова обрести, Сердца их от меня ты отврати. Неугомонность мук и пыл страстей, Желание их и жар, как дым, рассей, Или обрати их на другой предмет. Но коль в тебе благоволенья нет, И неугодный рок меня принудит взять одного из них, Пусть это будет тот, кто меня желает горячей. Взгляни, богиня чистоты, Ручей горючих слез бежит с моих ланит, Ты чистая, ты страж, что нас хранит, Ты честь мою спаси и сохрани, Служа тебе, да кончу и дни. Сияли два огня на алтаре, Пока молилась дева на заре, И вдруг узрел ее смущенный глаз, Чудесный знак, один огонь погас. И ожил вновь, затем другой из двух затрепетал И вдруг совсем потух, но, угасая, прошипел сперва, Как в очаге намокшие дрова. А из концов поленьев вновь и вновь за каплей капля Засочилась кровь. Эмилию объял столь грозный страх, Что, чуть не помешавшись, вся в слезах, Она глядела на чудесный знак — И от испуга растерялась так, что страшным воплем огласила храм. И вдруг Диана появилась там, охотницей. Она предстала с луком и молвила: "Не предавайся мукам. Среди богов небесных решено, записанной клятвой скреплено, ты одному из тех дана в удел, кто зло и муку за тебя терпел". Которому из двух я не скажу. Теперь прощай, от сели ухожу. Огни, что мне ты засветила в храме, Перед твоим уходом скажут сами, Что уготовлено тебе отныне. При сих словах в колчане у богини Издали стрелы громкий звон и стук. И вот она из глаз исчезла вдруг. Эмилия в смятении лихом воскликнула «Увы, что польза в том, вверяю я себя твоей охране, во всем теперь подвластна я Диане». Затем она пошла к себе домой, а я рассказ сейчас продолжу, мой. В ближайший час, что Марсу посвящен, пришел Эрсита к Богу на поклон. К свирепому, чтоб принести как надо». Ему дары по отчему обряду и с тяжким сердцем к Марсу, богу битвы, благочестивые вослал молитвы. Помощный бог, что средь студенных стран фракийских и возвышенный венчан в любом краю, в любой земной державе, ты ведаешь войной, ведущей к славе, по прихоти даря успех в бою. Прими ты жертву скромную мою. И если я... хотя и юный воин величию твоему служить достоин и числится подвижником твоим, не будь к моей тоске неумолим. О, вспомни муки, вспомни те огни, что жгли тебя желанием вон и дни, когда Венерой услаждался ты во цвете свежей светлой красоты твоим объятием, отданный в неволю. Ведь сам тогда познал ты злую долю, когда, застав с женой своей, вулкан тебя поймал, втянет-то, как в капкан. Во имя этих мук души твоей, меня в страданиях тяжких пожалей. Ты ведаешь, я юн и несмышлен, и мню сильней любовью уязвлен, чем все живые существа на свете. Той, для кого терплю я муки эти, и горе нет, тону я или плыву, я знаю, тщетно к ней я воззову. покуда силой не добуду в поле. Я знаю, от твоей зависит воля, да буду я любимую мою. Так помоги же завтра мне в бою. Огонь, тебя сжигавший, пометуя, и тот огонь, в котором здесь горю я. Отдай мне завтра над врагом праву Мой будет труд, твоя да будет слава. Твой главный храм сильнее чтить я буду, чем храмы все. Тебе в угоду всюду, всегда блистая в мастерстве твоем, Повешу у тебя пред алтарем свой стяг, и все оружие дружины, И никогда до дня моей кончины перед тобой не угаснет свет, А на себя я наложу обед. И бороду, и кудри, что доселе еще вовек обида не терпели, От бритв и ножниц я тебе отдам. Твоим слугой до гроба буду сам. Услышь молитву твоего раба. В твоих руках теперь моя судьба. Умолкла речь могучего Арситы. Тут кольца те, что в двери были вбиты, и сами двери загремели вдруг. На миг Арситу обуял испуг. Огни, что он на алтаре возжег, сиянием озаряли весь чертог, и сладкий аромат струился там. Арсита поднял длань И Фимиам, в огонь подбросив всех обрядов круг, до самого конца свершил. И вдруг кольчугой идол загремел, и глухо, сквозь гул, как шопот донеслось до слуха «Победа!» И Арсита воздал честь владыки сечь за радостную весть. Надежда полон, с радостной душой Арсита полетел на свой постой. как птах, что свету солнечному рад. Но в небесах пошел такой разлад, так за своих боролись подопечных Венера, божество страстей сердечных, и грозный Марс, оруженосный бог, что сам Юпитер их унять не мог. Но вот Сатурн, холодный, бледный царь, что много знал случившегося в старь, с норовкою и опытом силен, нашел исход для спорящих сторон. Недаром старость, говорят, сильней, чем юность, зрелой мудростью своей. Юнца всегда перемудрит старик. Сатурн, чтобы утишить шум и крик, хоть мир противен был его натуре, нашел благое средство против бури. — О, дочь моя, — промолвил он Венере, — мой бег, вращаясь по обширной сфере, мощнее, чем мыслит слабый ум людской. Я корабли топлю в волне морской, Я в темной келье узника сушу, Я вешаю за шею и душу. Мне служит распря, грубая расправа, Крамола, ропот, тайная отрава. Я мщу, казню, нещадно кровь ли я, Когда в созвездие льва вступаю я. Я разрушитель царственных палат, Мигну, и трупы плотников лежат, Под башней иль стеною сокрушенной. Я схоронил Самсона под колонной. Я повелитель недугов холодных, Предательств темных, козней под колонных. Я насылаю взором злым чуму. И так не плачь. Все меры я приму, И будет твой ревнитель Паламон, Как ты сказала, девой награжден. Хоть Марсом защищен второй боец, Но все же мир наступит, наконец. Хоть столь у вас двоих различен норов, Что не проходит дня без свары споров, Но я, твой дед, готов тебе помочь, Твое желание я исполню, дочь. Теперь оставлю я богов верховных, И Марса, и богиню мук любовных, и изложу, сколь можно, без прикрас, конец того, о чем я начал сказ. Великий праздник зашумел по граду, к тому же месяц май дарил отраду сердцам людей, и вот за часом час шли в понедельник игрищи и пляс, и там в Венере все служили рьяно. Но так как все же надлежало рано за утро встать, чтоб видеть грозный бой, Все к ночи удалились на покой. А поутру, едва лишь день блеснул, От скакунов из бруи громкий гул Загромыхал по всем дворам подряд. К дворцу помчалось много кавалькат Из знатных лиц на скакунах проворных. Там много сбруй сверкало, Светлых, черных, сработанных роскошно И богато стальных, расшитых, Кованых из лата. Сверкают щит, кольчуга, пышный стяг, Золотой насечкой шлем, камзол, чепрак, На скакунах нарядные вельможи. Здесь ратный муж, с ним щитоносец тоже, Вбивает гвоздь в копье или чистит щит, Подвязывает шлем, копье крепит. У всех работа, все про лень забыли, Грызет узду золотую конь, весь в мыли. Проворный мастер оружейных дел С напилком, с молотком везде поспел. Все граждане и Йомины пешком, Валят толпой, и каждый с пассажком. Гудки, литавры, трубы и рожки, Чей клич кровавый так бодрит полки. Дворец набит народом до отказа, Здесь трое, десять там, Гадают сразу, кто выйдет победителем из боя. Один твердит одно, другой другое, Одним чернобородый витязь мил, Других кудрявый юноша пленил. Он молвит лют, и сильный даст отпор. «Ведь в двадцать фунтов у него топор!» Толпа шумела громко и гадала, А между тем давно уж солнце встало, И пробудился сам Тезей Великий Под этот говор, музыку и клики. Но не расстался он с дворцом богатым, Пока соперников к его палатам Не проводили с почестью большой. Вот у окна сидит Тезей Герой, Как бог на троне, пышно разодет, Внизу ж народ, собравшийся чуть свет, владыке своему воздать почет и выслушать, что он им изречет. Керольц с помоста возгласил «Молчание!» И все утихли сразу в ожидании. Когда в толпе угомонились крики, он огласил желание владыки. Наш государь по мудрости державный Решил, что было в тратой крови славной Рубиться тут с повадкою такой, С какой бойцы вступают в смертный бой. И вот, чтоб им не дать погибнуть в поле, Он прежнюю свою меняет волю. Под страхом смертной казни на турнир Да не возьмет никто. Прощей, секир, ни самострела, лука или ножа, Пусть колющего малого меча никто из них не носит на боку. противником лишь раз на всем скаку с копьем наточенным сойтись обоим и, защищаясь, биться пешим боем. Пусть побежденный будет взят в полон, но не убит, а к вехам отведен, и по взаимному пусть уговору он там стоит до окончания спора. Но если вождь ваш, этот или тот, сам будет взят или ворога сшибет, немедленно закрыто будет поле, бог в помощь вам, вперед, сражайтесь в волю. Оружие, длинный меч и с ним дубина. Начните ж бой по воле властелина. Тут глаз народа до небес достиг, Все радостно вскричали в тот же миг, Благословен наш добрый воевода, Он не желает истребления рода. Всем возвещает струн и труп игра, Что поспешить кристалющу пора. С широких улиц проезжают ряд, Роскошную парчой увешен град. Величественно едет герцог сам, А два фиванца рядом по бокам. Вслед за ним с сестрою Ипполита, а позади вся остальная свита, все подвое по должности и чину. И так они спешат через Афины и на арену прибывают к сроку. Светило не ушло еще с востока. Высоко пышно восседал Тезей, супруга же его с сестрой своей, и с дамами уселись все по сходам. А с камьи все кишмя кишат народом. С закатных врат под марсовой защитой Въезжает сотня, что пришла с арситой. Под алым стягом выступает он. И в тот же миг с востока Паламон вступает в круг с лицом и видом смелым Венерин паладин под стягом белым. Хоть обыщи весь мир и вдоль, и вкось, Тебе бы отыскать не удалось Других дружин, столь сходных меж собой. Признал бы, думаю, — Знаток любой, что были в них все качества равны, и доблести, и возрасты и чины, подобраны все были так, как надо. Их всех построили тотчас в два ряда, и имена прочли, чтобы знать по чести, и без обмана, что их ровно двести. Закрыли круг, и клич пошел вдоль строя. — Свой долг свершите, юные герои! Герои, да уж не ездят взад-вперед, и гремит труба, и в бой. Рожок зовет. Вот в западной дружине и в восточной Втыкаются древки в упоры прочно. В отзылся шип приострый в конский бок. Тут видно, кто боец и кто издог. А толстый щит ломается копье. Боец под грудью чует острие. На двадцать футов бьют обломки ввысь. Вот серебра светлей, мечи взвелись. Шишак в куски раздроблен и расшит. Затоком красным грозно кровь бежит. Здесь кость разбита тяжкой булавою, А там ворвался Витязь в гущу боя. Споткнулся дюжий конь, что несся вскачь. Тот под ноги другим летит, как мяч. А этот на врага идет с древком, Вот рухнул конь на землю седаком Один пронзён насквозь и взят в полон, И горемыйка к вехам отведен. Чтобы ждать конца, как правило гласят, Другой противной стороною взят. Бой прерывал владыка не однажды для отдыха и утоления жажды. Фиванцы оба в этот день нередко встречались там, разя друг друга метко. С коней друг друга сбросили на поле. Такой тигрицы нет в галатском доле, хоть у нее тигренка, отнимите, что лютостью равнялась бы Арсити, сердце распалил ревнивый гнев. Найдется вряд ли В бельмарии лев, что голодом или псами разъярен, Так крови жаждал бы, Как поломон убить врага арситу Жаждал яро. На шлемы злые рушились удары, Струей алой кровь Текла с бойцов, Но есть всему предел В конце концов. Еще не село солнце на покой, Как царь Эмитрий Налетел стрелой на поломона Что с арситой бился, И в тело глубоко клинок вонзился в миг двадцать ю был схвачен Паламон и силой за вехи отвед на выручку ему ликург спешит могучий царь но тут же на земь сбит ветрий сам хоть слыл за силача с коня слетает на длину меча то сшиб его до плена Паламон, но все напрасно взят герой Ему отвага тут не пособила, он должен плен снести, ведь держит сила, а также уговор первоначальный. Страдает тяжко Паламон печальный, уже не в силах он продолжит спор. Едва Тезей на поле бросил взор, дружинам, что сражались меж собой, он крикнул «Эй, довольно!» Кончен бой! Я беспристрастен, суд мой справедлив. Эмилию Арсита князь из Фив получит. Честно выиграл он бой. Тут поднялся в толпе восторг такой. Так загудел широкий круг арены, чтобы казалось сокрушаться стены. А что владычица любви Венера на это скажет? В горести без меры она теперь рыдает так со зла, что даже цирк слезами залила. посрамленная в том сомненья нет. Дочь, успокойся, ей Сатурн в ответ. Марс победил, и рад его боец, но ты, клянусь, осильшь под конец. Тут подняли герольды кверху трубы, и музыкой торжественной сугубо хвалу воздали славному Арсите. Но будьте-ка потише и внемлите. Вот что внезапно там стряслось затем. Арсита, лютый, отвязал свой шлем, и, наконец, чтоб всем явить свой лик, через всю арену скачет напрямик. Подняв глаза к камелииной ложе Тонежным взором отвечает тоже, ведь вообще благоволенье дам всегда идет за счастьем по пятам. Уж она к нему душой взглядом, вдруг фурия, извергнутая адом, из-под земли явилась от Плутона по проискам Сатурна. Конь с разгона шарахнулся и рухнул на песок. Арси-то одуматься не мог, как вдруг был озим сброшен головой. Вот на песке лежит он чуть живой. Лукой седельный, грудь его разбита. Кровь бросилась в лицо, и стал арсито вороньих перьев, угольев черней. Сарены с плачем горестным скорее несут его в Тезеевы палаты. Чтоб с тела снять, пришлось разрезать латы. Уложен он на мягкую постель, он жив еще и в памяти доселе. Свою Эмилию зовет все время. Тезей со свитой и гостями всеми немедленно отправился назад. с великой пышностью в свой стольный град. Хотя беда случилась как на грех, но не желало напечалить всех. К тому ж все полагали, что жених излечится от страшных ран своих. Еще и то им сердце веселит, что не был там никто из них убит. Все ранены, один лишь тяжело. Сквозь кость грудную острие прошло. От прочих ран, поломав рук и ног, кому бальзам, кому колдун помог, Пьют зелья, настойки и шалфей. Ведь жизнью кто не дорожит своей, А знатный герцог всем им воздает По мере сил и помощь и почет. Всю эту ночь пропировал Тезей В кругу приехавших к нему князей. И кроме игр военных и турнира, Меж них ничто не нарушало мира, Ничто обиды не рождало жгучей. «Упасть с коня!» ведь это только случай, и случай к вехам удалиться с поля. Когда хватают двадцать или более вас одного, и нет у вас подмоги, и держат вас за руки и за ноги, и палкой лупят вашего коня, с арены прочего в обозгоня. Для рыцаря нет пострамления в том. Никто его не назовет трусом. Итак, Тезей велел кричать пограду Чтоб все забыли зависти и досаду, Что отличились обе стороны И словно сестры в доблести равны. Когда он роздал починам дары, Три полных дня шли игры и пиры. Царей сопроводил он за ворота На день пути для вящего почета. И все вернулись по прямым дорогам. Звучало только «Добрый путь и с Богом». «Теперь от боя мне вы разрешите». Вернуться к Паламону и Орсите. Все больше пухнет у Орситы грудь, И язва к сердцу пролагает путь. Свернулась кровь всем лекарем на зло, И отравление в глубину пошло. Не помогают банки и ланцет, И от целебных зелий пользы нет. животной силы, названные природной, За свойство вытеснять весь груз негодный Не стало в нем, чтоб вон извергнуть гной. Раздулись бронхи, на груди больной Уже не может мышечная сеть гниения и яда одолеть. Слабительных и рвотных средств уж нет, Чтоб уничтожить гноя страшный вред. Раздроблены все раненые части — Природа тут своей лишилась власти. А раз природа потеряла силу, прощай, наука, Надо рыть могилу. Итак, Арсито должен ждать конца, И шлет он за Эмилии гонца, А также и за братом дорогим. Послушайте, что он промолвил им. Не в силах жалкий дух в груди моей сказать и доли всех скорбей вам, госпоже, над всеми дорогой. Но дух свой завещаю вам одной, Из всех людей владейте им одна, Раз жизнь моя закончится должна. Увы, о скорбь, увы, о мука злая, Я из-за вас давно терплю, страдая, Увы, о смерть. Эмилия, увы, со мной навеки расстаетесь вы. рок не судил нам общего удела. Царица сердце и убийца тела. Что жизнь, и почему к ней люди жадны? Сегодня с милой, завтра в бездне хладной. Один как перст схожу в могилу я. Прощай, прощай, Эмилия моя. Сожми меня в объятиях горячо и выслушай, что я скажу еще. Мы с Паламоном братом с давних пор вели борьбу великую и спор из-за любви и ревности своей. Юпитер пусть научит, как вернее мне все поведать о служении даме со всеми надлежащими чертами. А это верность, честь и знатность рода Смиренье, ум и доблесть, и свобода, и сан, и все, что нужно в ратном поле. Пускай Юпитер не получит доли в душе моей, Коль есть на свете воин, что так, как паломон любви, достоин. Тебе служить он мнит венцом всех благ, И если ты вступить захочешь в брак, О Паламоне вспомни, честном мужа. Тут речь Арситы стало течь все хуже. Смертельный холод поднялся от ног к его груди, и, бедный, изнемок В его руках ослабла вслед за тем живая мощь и скрылась вдруг совсем. Сознание, что направляло тело, из горестного сердца онемело. Когда для сердца пробил смертный час, Потом дыхание сперлось, взор угас. Отдамая глаз, не мог он отвести. Последний вздох. «Эмилия, прости!» И дух, сменив свой дом, помчался к краю, Где не был я, где этот край, не знаю. И так молчу, ведь я не иерей, Которому уделы душ ясней, И не хочу я излагать все мнения писавших про загробные селения Арситы нет, Марс душу упокой К Эмилии рассказ вернется мой. Эмилия вскричала. Скорбный глаз возвысил Паламон. Ты за этот час сестру без чувств унес от тела прочь. Описывает ли мне, как день и ночь оскорбит встречая плачем зори? Ведь все супруги предаются горю, Когда мужья от них уходят вдаль. Их всех томит великая печаль, А многие, Не выдержавши мук, Венчают смертью тяжкий Свой недуг. Безмерно скорбь, И слез поток безбрежен У тех, кто стар, И тех, чей возраст нежен. В Афинах всюду Все, и старым лад опавшим павшем юном рыцаре скорбят. Ручаюсь вам, не так был страшен стон, Когда убитый Гектор был внесен в Троянский град. В Афинах скорбь царит, Терзанье кос, царапанье ланит. Зачем ты умер? — жены голосят. Эмилии любим, казной бога! Никто не мог унять тоску Тезея, А притч отца. маститова Эгея. Он знал всех дел земных круговорот и видел их падение и взлет, грусть после смеха, после горя смех, и притчи знал для обстоятельств всех. Он молвил так. Из жителей могил любой на свете хоть немного жил. И так же всякий, кто на свет рожден, в свой срок покинуть мир сей принужден. Что этот мир, как не долина тьмы, Где словно странники блуждаем мы? Для отдыха нам смерть дана от Бога. Об этом говорил еще он много. Все для того, чтобы вразумить людей, Заставить их утешиться скорей Тезея между тем тамин забота. Где сделать для воздания почета Последнее Арсити торжество? Согласное сознанием его. И, наконец, решение принял он, Что вместе где сорситый поломон Из-за любви затеял бой нещадный, В той рощице зеленой отрадной, Где юноша мечты свои укрыл, Где сетовал и охлаждал свой пыл, Свершиться должен корюсный обряд. Пусть там останки на костре сгорят. повелевает герцог бить-рубить столетние дубы и в ряд сложить шпалерами, чтобы их огонь зажег. Клевреты скачут, или, не слыша, ног бегут, куда послал их господин. А он велел доставить паланкин и весь устлать парчою золотой, ценнейшую из тех, что в кладовой. Арситу обредили в те же ткани, надев перчатки белые на длани, зеленым лавром увенчав чело. В деснице острый меч горит светло, А лик открыт под сенью катафалка. Тезей рыдает так, что слушать жалко, Чтоб весь народ Арсид увидеть мог, При свете дня его внесли в чертог, Где слышен неумолчный крик и стон. И вот Фиванец, скорбный паламон, С бродой косматой, с пяплом в волосах, Вошел туда весь в черном и в слезах. Коль не считать Эмилии печальной, он всех несчастней в свете погребальный Чтоб был обряд богаче и пышней, как для вельможи высших степеней, ты завелел трех скакунов богатых вести вослед в стальных блестящих латах, украшенных арситиным гербом. На белых крупных скакунах верхом три всадника, один копье держал, Другой Арситин щит в десницу взял, А третий вез турецкий лук героя. Колчан при луке — золото литое. Послушайте, как все происходило. Все едут кроще, тихо и уныло, Знатнейшие всей греческой земли Носилки с телом на плечах несли. Не твердых шаг, суров и влажен взгляд. Идут по главной улице через град, что в черном весь до самых крыш домов, и улицу такой же скрыл покров. У тела справа шел старик Эгей, а по другую руку вождь тазей неся золотые чаши пред народом, с вином и кровью, молоком и медом. Шел Паламон среди большой дружины, за ним Эмилия полна кручины, несла огонь. Обычаем тех дней обряд сожжения был поручен ей. С большим трудом при пышном ритуале священный одр Арсити воздвигали. Главой зеленый в твердь ушел костер, на двадцать сажен руки он простер. Столь, значит, были ветки широки. Соломы клали целые вьюки вьюги. как костер уложен был сполна, не как деревьям были имена дуб, ель, береза, тополь, терн, платан, лаванда, ива, явр, букс, каштан, вяз, бук, орех, тис, ясень, липа, клен, не как рубили их для похорон, не как засуетились божества, когда пришлось покинуть дерева, где жизнь текла их полной отрады, все сене им и гамадриады никак бежали. В страхе зверь и птица, когда деревья начали валиться, Не как объел испуг чищобу эту, чтоб не привыкла к солнечному свету, Не как солому клали слой за слоем, Не как раскалывали лес сухой, Затем бросали пряности хвою, и самоцветы с тканью парчевою, Не как повис венков душистый ряд, Не как струился мир и аромат. Не как среди костра лежал Арсита, Блестящим светом роскоши залитый, Не как по чину древних похорон Рукой Эмильи был костер зажжен, Не как она, поднесши труд, самлела И что-то молвила, взглянув на тело, Не как бросали в пламя вещи в дар, Когда огня распламенился жар, Не как одни кидали щит, копье, Другие одеяния свое, мед, молоко, или вино из чаши в костер, что полыхал все выше, краше. Не как большой толпой во весь опор, три раза слева обскакав костер, три раза греки вскрикнули в печали, три раза копья с грохотом подъяли, и трижды жены подымали вой. И как везли Эмилию домой, и хладным пеплом стал арсит и прах, и как всю ночь стояли на часах, а после к играм обратились снова. «Об этом всем я не скажу ни слова!» Как и о том, кто там, борясь нагим, и намощенным был непобедим, и как затем, окончивши игру, вернулись все в Афины поутру. Я к самой сути возвращусь сейчас, чтобы закончить длинный свой рассказ. Когда прошло довольно много лет, Стал греком вновь желанен свет По общему меж ними уговору в Афинах мнится был совет в ту пору, Что обсуждал различные дела. И, между прочим, речь о том зашла, Чтоб разные союзы, заключив, добиться полной верности от Фив. И вот великий властелин Тезей за славным Паламоном шлет людей. И тот, не зная цели и причины, Весь в черном платье, полон злой кручины, На зов вождя великого спешит. А тот призвать Эмилию велит. Уселись все, и стих гудевший зал. Тезей сперва немного переждал, Не в силах слова из груди извлечь. Потом повел к собранию тихо речь. Вздохнув слегка, со взором полном боли,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 И тот же двигатель в седые дни установил своей святою волей известный срок. Вот столько и не более. Для всякого, кто женщиной рожден, и этот срок не может быть прийден. Порой может он лишь сокращаться. Ни на кого не буду я ссылаться. То опытом доказано давно. мной будет только следствие дано. Поняв порядок сей, мы заключим... что двигатель вовек не сокрушим часть целым обусловлена кому неведомо об этом вракуму вселенная быв хаосом сперва не из обломков вышло вещества а из основы вечной совершенной и только вниз спустившись стала бренной о провидении в мудрости благой Столь благолепно и строй, что виды и движения всех вещей должны всегда сменяться в жизни сей. Они не вечны, это непреложно. Увидеть это даже глазом можно. Дуб, например, растет он долгий срок, с тех пор, как из земли пустил росток. Вы видите, как долго он живет, но все же ствол, в конце концов, сгниет. Взгляните вы на камень при дороге, который трут и топчут наши ноги, и он когда-нибудь свой кончит век. Как часто сохнут русла мощных рек, как пышные мертвеют города. Всему предел имеется всегда. Мы тоже зрим у женщин и мужчин. Из двух житейских возрастов в один, или в старости, или в цвете юных лет, Король и паж все покидают свет. Кто на кровати, кто на дне морском, кто в поле. Сами знаете о том. Спасения нет. Всех ждет последний путь. Всяк должен умереть когда-нибудь. Кто всем вершит? Юпитер — властелин. Он царь всего, причина всех причин. Юпитеровой воле все подвластно. Что из него рождается всечасно? И ни одно живое существо в борьбе не может одолеть его. Не в том ли вся премудрость, Бог-свидетель, Чтоб из нужды нам сделать добродетель, Приемля неизбежную беду, как рок что всем написан на роду? А тот, кто ропщет, разумением слаб, И, супротив Творца, мятежный раб. Поистине прекрасней чести нет, Чем доблестно скончаться в цвете лет. Уверенным, что оказал услугу ты славою своей, себе и другу. Приятней вдвое для твоих друзей, Коль испустил ты дух во славе всей, Чем если ты поблек от дряхлых лет И всеми позабыт покинул свет. Всего почетнее предмолвой людской В расцвете славы обрести покой. Упрямец только будет спорить с этим. Чего ж мы в общем? С гордостью отметим, что наш Арсита, ратоборцев цвет, Исполнив долг, покинул с честью свет. И этой жизни грязный каземат. Зачем, любя его, жена и брат его счастливую судьбу хулят? Он благодарен им? О, нет, навряд. И душу друга, и себя позоря, Они досель унять не могут горе. Из длинной речи что же извлеку? Одно. Пусть радость сменит им тоску. За милость мы Юпитера восславим, И прежде чем сии места оставим, Мгновенно сделаем из двух скорбей Одно блаженство до скачания дней. Смотрите же, где всего сильнее страдания, Оттуда и начну я врачевание. Сестра, мое решение таково. Согласие совета моего, пусть Паламон, ваш рыцарь, что примерно вам сердцем всем и силой служит, верно, и так служил с тех пор, как знает вас, любовью вашей взыщется сейчас Отныне муж вам, юноша прекрасный. Мне дайте руку в том, что вы согласны. По-женски будьте кротки, а не строги. Ведь он племянник царский, видит боги. Но если бы простой вассал он был, ведь то, что столько лет он вам служил и столько ради вас терпел тягот, вы, верьте мне, должны принять в расчет, не знает милость никаких препон. А рыцарь он молвил, Паламон, вам увещание надобное едва ли. чтобы на это вы согласие дали приблистись и подайте руку даме согласие моих баронов с вами тут узами которым имя брак связали их для жизни полный благ с весельем поднежных лютней звон с эмильей повенчался Паламон. о если б бог зиждитель так дарил Любовь всем тем, кто так ее купил. Наш Паламон блажен своей любовью, Живет в богатстве, радости, здоровья И милей любим он столь же нежно И служит ей по-рыцарски прилежно. И нет меж ними ни худого слова, Ни ревности, ни спора никакого. О Паламоне кончен мой рассказ. И да хранит Господь Всевышний нас.